Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании маневра и на том особом математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы. «А может быть, все же рискнуть?» «Попробовать?» — спрашивал себя капитан Енакиев — подкручивая по глазам окуляры стереотрубы. Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно четкую форму. Панорама местности волшебно приблизилась к глазам и явственно расслоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого как театральные декорации. На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто выделялись верхушки того самого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно приближенный, прямо-таки лес в глаза громадными кистями игл и двумя громадными шишками. За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Янакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулеметных гнезд. По верхнему же краю поля, так отчетливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам тянулись немецкие. И мертвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и вовсе не было. Еще дальше капитан Янаки увидел водянистую панораму немецких тылов. Он прошелся по ней сквозь. Быстро замелькали оголенные рощицы, сплющенные болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков. И, наконец, капитан Янакиев вернулся к тому самому месту между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем «Дальномер-17». Он напряженно всматривался в это ничем не примечательное пустынное место, и его воображение в который раз за сегодняшнее утро населяло это место движущимися цепями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной щели оврага. «Или лучше не стоит», — думал Янакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место. «Это не была нерешительность. Это не было колебаний. Нет, он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел найти наиболее верное решение». Он хотел отдать себе полный отчет в том, что же для него все-таки выгоднее с наибольшей точностью пристрелять цель номер 17, хотя бы для этого пришлось пойти на риск преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критически, даже, быть может, решающий момент боя, потерять несколько минут на корректировку. Но в это время внизу раздались голоса, лестница зашаталась, послышалось дробное позванивание шпор, и на площадку выскочил тяжело дыша молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносым лицом и очень черными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое изо всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка. Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, точно оторвал ее с силой вниз и подал капитану Енакиеву пакет. — Приказ по полку, — сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил. — О наступлении. — Когда? — спросил Янакиев. — В 9 часов 45 минут. Сигнал две ракеты синих и одна желтая. Там написано. — Разрешите идти? Янакиев посмотрел на часы. Было 9 часов 31 минута. — Идите, — сказал он. Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, силой оторвал ее вниз, повернулся кругом с такой четкостью и щегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом сыпался вниз по лестницам, обрывая шпоры о перекладины и весело чертыхаясь.